Она взглянула на часы. Половина первого. В это время все в здании обычно спят, и вряд ли можно опасаться столкнуться с кем-то из персонала по пути в главный корпус. Другое дело — миновать пост охраны. Но Наля хорошо изучила график этих ребят, чтобы понимать. Скорее всего, они будут в комнате отдыха смотреть кабельное телевидение и глушить пиво. Откинув одеяло, девушка поднялась. Помещение было зябка, и она поежилась. Хлопчато бумажная футболка не спасала от холода. От одной мысли о том, что придется выйти в морозную ночь, причиняла почти физическую боль. Однако делать нечего, придется. Нелля натянула свитер поверх футболки, нацепила джинсы и, накинув пуховик, выскользнула за дверь. В коридоре горел тусклый свет и стояла мертвая тишина, нарушаемая только жужжанием ламп. Нелли шла быстро, постоянно оглядываясь. Она беспрепятственно покинула жилой корпус и направилась к аллее. В это время она выглядела зловещей и неприветливо. Деревья стояли голые, вырисовываясь на темном облачном небе черными растопыренными силуэтами корявых веток. Их стройные ряды, словно шеренги готовых к бою солдат, тянулись вдаль. Войдя в аллею, Нелли почувствовала, как вокруг сгущается воздух и тряхнула головой. Нельзя поддаваться девчачьим страхам. Это все те же деревья, что и днем, только темно, поэтому они и выглядят пугающе. Здесь гораздо менее вероятно встретить человека со злыми намерениями, нежели в любом другом месте за пределами забора. Главный корпус располагался слева. А справа находились подсобные постройки и оранжерея дяди Бори с кочегаркой, которая и отапливала оранжерею. Нелли на внимание привлек дым, валивший из трубы. Зачем дяде Бори понадобилось топить печь среди ночи? Как и предполагалось, на посту не оказалось ни души. Однако будка была предусмотрительно заперта. Не хватало еще, чтобы кто-то из пациентов умыкнул ключи. Нелли знала, как миновать комнату отдыха незамеченной. У кабинета Ракитина сходились два коридора, образовывая маленькую рекреацию. Поэтому она пошла по второму коридору. Так меньше риска. Всё вышло легче, чем Нелли предполагала. И сейчас она боялась поверить в то, насколько близка к цели. Правда, ее посещали сомнения. Что, если в компьютере Ракитина ничего ценного не обнаружится? Вдруг он хранит информацию дома, или в этой информации не найдется ничего, что можно предъявить Комитету по здравоохранению или следственным органам. Однако есть лишь один способ все выяснить. Решительно вставив ключ в дверь кабинета Ракитина, Нелли аккуратно повернула его в замке. Она боялась, что слепок некачественный, и ключ не подойдет. Но он подошел как родной, и Нелля осторожно ступая, вошла в темное помещение. Задернув жалюзи, она включила фонарик и начала поиски с ящиков стола. Нелли вытащила оттуда несколько папок и неподшитых документов. Не было времени вчитываться, однако сразу стало ясно, что ничего компрометирующего в этих бумагах нет. Тогда она уселась в кресло главного и врубила компьютер кинув взгляд через плечо на картину Делакруана, который, потерянный и печальный, сидел Тарквата Тасса. Что чувствовал этот человек, оказавшись на цепи? Едва компьютер загрузился, на экране проступила надпись «Введите пароль». «Вот это да!» — растерялась Нелля. Она совершенно не подумала о том, что файлы могут быть защищены паролем. И что теперь делать? «Ракитин». Не придумав ничего оригинального, попыталась ввести она и получила ожидаемый ответ. Пароль неверен. Попробуйте еще раз. Тебе хорошо говорить. Пробормотала она, стараясь вспомнить, что ей известно о Ракитине. Кажется, у него есть дочь. Как насчет ее имени? Она перебрала все самые распространенные женские имена, но на экране всплывала одна и та же надпись. Попробуйте еще раз. Может, у него есть собака или кошка? Как насчет даты рождения или свадьбы? Обычно люди придумывают такой пароль, который никогда не забудут. Увлекшись подбором паролей, Нелли не сразу услышала шорох за дверью. Она замерла. Там явно кто-то стоял и дергал за ручку. Вряд ли охранник, слишком уж осторожное его движение. Тогда кто же незваный гость? «Сестра, откройте!» — услышала она. «Откройте, иначе я подниму шум!» С облегчением выдохнув, Неля впустила волшебника. Снова повернув ключ в замке, она встала перед пациентом, уперев руки в бока, и сердито спросила. «Как вы узнали, что я здесь?» «Разве можно не почувствовать кого-то, обладающего столь же сильными способностями, что и я сам?» Нелли хотелось заорать, что пора заканчивать игры. Но она знала, что для Древлина происходящее вовсе не игра. Он верит в свои иллюзии. И тут ее осенило. «Послушайте, Валерий, — сказала Нелли, — вы можете мне помочь?» Выражение лица Древлина приобрело хитроватое выражение. «Я так и думал, что вы что-то затеваете!» — радостно воскликнул он, потирая руки в предвкушении. «Иначе зачем тайно пробрались в кабинет надсмотрщика за рабами?» «Почему вы так называете главврача?» «Да потому что так и есть! Он рабовладелец, издевается над людьми. Половине больных тут явно делать нечего!» «Так а какой...» помощи вы говорили!» «Вы же вроде специалист по компьютерам!» «Хотите взломать пароль Ракитина?» «Откуда вы...» «Иначе зачем просить меня о помощи?» Перебил Древлин. «Пустите меня к компу и увидите, на что я способен. Для этого даже моя сила не нужна!» Усевшись за компьютер, Валерий принялся нажимать на кнопки. Его пальцы летали по клавишам, словно быстрокрылые птицы. Он и сам походил на птицу, больше всего на журавля. Есть у вас какая-нибудь персональная инфа на Ракитина? поинтересовался волшебник. Нелли сокрушенно покачала головой. Я перепробовала все. Имена детей, собачьи клички, год рождения и так далее. Ничего не вышло. Ну кто сказал, что ракитин дурак? Пожал плечами древлен. Нет, он отнюдь не идиот, но и не такой уж изобретательный. Можете мне поверить, сестра. Человек, примитивное существо. И вряд ли наш... Даркен Рау. Даркен Рау. Злобный волшебник, персонаж книг Гудкайнда Меч истины. Предполагал, что на его информацию кто-то покусится. «Пароль не может быть слишком сложным. Между прочим, часто его записывают, дабы не забыть. Надо тут покопаться», — добавил Валерий, открывая верхний ящик. «Только осторожно», — встревожилась Неля. «Он может что-то заподозрить». «Не волнуйтесь, сестра, мы все приведем в идеальный порядок». Сорок минут спустя и Неля, и Валерий поняли, что никаких зацепок Ракетин не оставил. «Самый сложный пароль — это комбинация букв и цифр», — пробормотал волшебник, откидываясь на спинку кресла. «Но не думаю, что Даркен Рау придумал именно такой пароль. Его слишком сложно запомнить. Значит, это что-то другое». Он вскочил с места и принялся основать по кабинету, глядя по сторонам. Нелли с разочарованием поняла — что Древлен находится в таком же затруднении, что и она. Им никогда не проникнуть в компьютер Ракитина. Внезапно Валерий резко затормозил у полотна Делакруа. «Кто это?» — кнул он пальцем в картину. «Французский художник». «Да нет!» — отмахнулся волшебник. «Кто этот парень на картине?» «Это поэт Тарквата Таса. Он попал в психлечебницу». «Как вы сказали?» Древлин вновь уселся в кресло перед компьютером, на экране которого по-прежнему висела надпись «Пароль неверен». «Ракитин не похож на любителя живописи», пробормотал Древлин, подвигая к себе клавиатуру. Его длинные узловатые пальцы вновь запорхали по кнопкам. Неля почувствовала, как в ней вновь вспыхнула надежда. Однако ни сочетание слов Тарквата Тасса, ни имя и фамилия поэта по отдельности, введенные последовательно Валерием, не принесли результатов. «Странно», — пробормотал Древлин. «Я был уверен, что пароль связан с этой мазней. «Значит, даркенрал не такой уж и примитив». «Попробуйте освобожденный Иерусалим» выпалила Нелля, припомнив разговор с главврачом в один из первых дней пребывания в горке. «Что?» — непонимающе переспросил Валерий. «Кажется, так называлась самая знаменитая поэма Тасса», — пояснила она. «Может, это ничего и не даст?» Но Древлин уже вводил название в компьютер. Несколько секунд экран оставался пустым, а потом на нем всплыла надпись «Добро пожаловать». После чего начали появляться иконки. Ура, не выдержав, взвизгнула Неля и в порыве радости обняла Древлена за плечи. А теперь, сестра, скажите, что мы ищем? спросил довольный пациент.